Глава 13. Дома я с удовольствием сбросила наряд внучки Деда Мороза, от которого успела основательно устать. Да и он, кажется, значительно притомился от тесного общения со мной. Я критически осмотрела костюм, который полагалось носить под шубкой. От хрустящей свежести, которая отличала его в тот момент, когда я подписывала договор с агентством, не осталось и следа. «Это и не удивительно. Всё-таки мы с ним несколько дней трудились на славу» и даже учитывая, что под него я надевала маечки с длинным рукавом, вид его все равно оставлял желать лучшего. Недолго думая, я сунула костюм в стиральную машинку и поставила на очень-очень деликатную стирку. Все-таки замечательная вещь это бытовая техника. Через час получу вещи идеально чистыми и сухими. Барабан моей верной помощницы завертелся, тихонечко заворчав, а я достала с полки старую книжку со стихами. Кажется, здесь должно быть что-то новогоднее. Честное слово, я старалась выучить что-нибудь хорошее и веселое, Но я совершенно не виновата, что строчки перед глазами вдруг запрыгали, буквы разбежались в разные стороны, книжка вывалилась из рук, а я провалилась в глубокий сон. Наверное, сказались усталость и многочисленные стрессы, которые каждый день обрушивались на мою бедную белобрысую голову. Проснулась я здорово отдохнувшей и в лучшем расположении духа. Потянулась, бросила взгляд на часы, И тут же вскочила, как укушенная. До приезда водителя оставалось каких-то полчаса, а я не выполнила ни одного из распоряжений своего временного повелителя. Мало того, что не повторила стишки, так еще и макияж не сделала. На скорую руку я подвела глаза и на всякий случай накрасила губы алой помадой. Это был беспроигрышный вариант. Ярко, быстро и празднично. Оставшись довольной своим отражением, я схватила костюм Снегурочки и быстро начала напяливать его на себя — Но вот засада, он совершенно не хотел на меня нализать, но ну, не могла же я так растолстить за время сна. Я с подозрением посмотрела на юбку и пришла в ужас. Никаких сомнений не оставалось. После стирки она значительно уменьшилась в размерах и теперь годилась разве что для Барби. Несколько долгих минут ушло у меня на то, чтобы втиснуть свой зад в это синтетическое безобразие. Наконец оно сдалось и даже позволило застегнуть его — но при этом с такой силой сжала мои ягодицы, словно хотела отомстить и раздавить. Не обращая внимания на злые намерения швейного изделия, я стала напяливать кофточку. На это ушло еще несколько драгоценных мгновений. Кофточка трещала и грозила лопнуть, если я сейчас же не прекращу свои издевательства. Но выбора у меня не было. Проявив чудеса ловкости и изобретательности, я покорила и этот предмет одежды. Расправившись с ними и немного отдышавшись, я взглянула в зеркало и чуть не заплакала. Снегурочка, которую я увидела, годилась разве что для ролевых игр со взрослыми дяденьками. Выданный мне комплект и до стирки не отличался особой скромностью, а сейчас ей вовсе выглядела как неприличная женщина. Микроскопическая юбочка едва прикрывала стратегические места — Кофта обтянула бюст так, что снежная королева из приемной моего босса наверняка бы лопнула от зависти. Но делать было нечего. За оставшиеся пять минут раздобыть новый, более подходящий случаю наряд Морозовой внучки было невозможно. Оставалось надеяться, что в том месте, в которое мне предстоит отправиться, не придется снимать шубку. К счастью, ее я постирать не догадалась.